Таким образом, казакам не удалось воспользоваться благоприятными для них условиями, государство восторжествовало. Но казачество не отказалось от борьбы. Запертое турками Дона, оно ждало отважного и счастливого вождя для проложения себе другой дороги. Богатырь-чародей явился, разен. Толпы его перебросились на Волгу, на Яек, в Каспийское море, погромили персидские берега.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 Переселение. Нет прочных жилищ, с которыми бы тяжело было расставаться, в которых бы обжились целыми поколениями.